Ан, молитва-то и дошла. Послали за батюшкой, но прежде нежели он успел прийти, и в праксиюшка в терзаниях и муках уже разрешилась. Порфирий Владимирович мог догадаться, побеготнее хлопанью дверьми, которые вдруг поднялись в стороне девичьей, что случилось, что-нибудь решительное. И действительно, через несколько минут в коридоре вновь послышались торопливые шаги, и вслед затем в кабинет на всех парусах влетела улитушка –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 Пришел и батюшка, попел и покодил, и Удушка слышал, как дьячок тянул. Заступница усердная и сам разохотился, подтянул дьячку. Опять прибежала улитушка, крикнула в дверь. Владимиром назвали. Странное совпадение этого обстоятельства с недавнюю абирацией мысли, тоже напоминавшей о погибшем Володеньке, умилило и удушку. Он увидел в этом божеское произволение, И на этот раз, уже не отплевываясь, сказал самому себе, «Вот и слава Богу! Одного Володьку Бог взял, другого дал. Вот оно, Бог-то! В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь, а он Бог-то возьмет, да в другом месте старится и вознаградит».